«А ты что кричал? Я-то ничего не кричал». «Но только имей в виду, я бы на ее месте никогда не отказал товарищу». С минуту мы оба молчали. «Послушай, Шура», – заговорила я, – «когда у Зои не выходит задача, а у тебя все уже давно решено, Зоя просит тебя помочь ей?» «Нет, не просит». «Помнишь, как она раз просидела до четырех часов утра», А все-таки сама решила ту запутанную задачу по алгебре. Помню. Я думаю, что человек, который так требовательно, так строго относится к самому себе, имеет право требовательно относиться и к другим. Я знаю, ребята считают так. Подсказка – дело святое. У нас в гимназии это было законом. Но это старый, плохой закон. Я не уважаю тех, кто живет на подсказках и шпаргалках. И я уважаю Зою за то, что у нее есть мужество сказать об этом прямо. Ну да, некоторые ребята тоже так говорили, что, мол, Зоя – прямой человек и говорит то, что думает. Вот Петька сказал так. «Если я не понимаю, она мне всегда все объясняет, никогда не отказывается, а во время контрольной подсказывать нечестно, но все-таки...» «Что же все-таки?» «Все-таки это не по-товарищески». «Знаешь, Шура, если бы Зоя отказывалась помочь, объяснить, вот это было бы не по-товарищески, а отказать в подсказке, по-моему, это и есть товарищеский поступок. Прямой и честный. Я видела, что мои слова не убедили Шуру. Он долго еще стоял у окна, не читая, перелистывал книгу, и я понимала, что спор с самим собой продолжается». Кое-что в рассказе Шуры растревожила и меня. Зоя – живая, веселая девушка. Она любит театр и, если смотрит какой-нибудь спектакль без нас, всегда так выразительно и горячо рассказывает о виденном и слышанном, что нам с Шурой кажется, будто мы сами видели пьесу. Сквозь ее постоянную серьезность нередко прорывается неудержимый юмор, унаследованный от отца И тогда мы весь вечер смеемся, вспоминая разные забавные случаи. Иногда Зоя разговаривает своим обычным тоном и вдруг едва заметно изменит голос, выражение лица. Сама она при этом никогда не улыбнется, а мы с Шурой хохочем до слез, узнавая человека, о котором зашла речь. Вот Зоя чуть согнулась, поджала губы и говорит степенно с долгими паузами. «А я, милый Мэй, вот что вам скажу. у вы не обессудьте. Вы, молодые, не верите. Только уж если кошка перебежит дорогу, быть беде». И перед нами, как живая встает старушка, соседка по прежней квартире. «Верно, верно, Акулина Борисовна!» – кричит Шура. Вот Зоя нахмурилась и произносит строго, отрывисто. «Почему не порядок? Немедленно прекратить?» Иначе буду принужден принять меры. И мы со смехом узнаем школьного сторожа в осиновых гаях. Чувство юмора редко покидает ее. И она умеет говорить смешные вещи, оставаясь серьезной. Зоя любит гостей. Когда к нам заходит дядя Сережа, или моя сестра Ольга, или кто-нибудь из моих товарищей по работе, Зоя не знает, куда усадить, чем накормить. Она оживленно хлопочет, непременно угостит своей стрепнёй, всегда огорчается, если у гостя нет времени посидеть подольше. Она хорошо, легко чувствует себя среди взрослых. Но вот в школе, среди сверстников, Зоя часто кажется замкнутой и необщительной. И это тревожит меня. «Почему ты ни с кем не дружишь?» – как-то спросила я. «А ты разве мне не друг?» – возразила Зоя. «А Шура не друг?» Да и сырые мы в дружбе. Она помолчала и добавила с улыбкой: "Это у Шуры полкласса друзей, а я так не могу".